«Вы что, смеетесь?» Она удивленно смотрела на меня. «Учитывая тот образ, который я для себя создала...» Она глубоко вздохнула. «Подобное, поблизости, стоило бы миллион долларов, если б только я могла себе позволить им воспользоваться. Но вы прекрасно понимаете, что это исключается втягивать других, допустить, чтобы они оказались по моей милости в центре внимания, того же Сэма Левертона и его простушку-жену. Сэм бы добился того...» чтобы больше не появилось ни одной картины с моим участием. Причем это самое малое, что он мог бы сделать. А тут еще Тони и Харф и все остальные. она покачала головой не без гордости. Вы даже не представляете, сколько имен должно быть упомянуто на этих лентах. Подобные репортажи читали бы кто есть кто на западном побережье, можете мне поверить. Телефонный звонок, произнес я, ухватившись за единственный солидный факт, отобранный мною из всей этой мешанины. Что за телефонный звонок был вчера днем? Ну, от Барбары Дун, разумеется. Она укоризненно посмотрела на меня, как будто я слушал недостаточно внимательно или не слушал вовсе. Она позвонила и сказала, что то же самое произошло с нею. Ей прислали по почте кусочек ленты в то же самое утро и заявила, что знает, кто стоит за всем этим. Это тип по имени Рик Холман и спросила, знаю ли я его. Я ответила, что это имя слышала несколько раз, в различных местах, и не тот ли это человек, к которому приятно обращаться, когда возникает необходимость уладить проблемы личного характера, так, чтобы ничего не просочилось в газеты. И она ответила, что я права, но только на этот раз Холман каким-то образом раздобыл магнитные ленты у доктора Секса и использует их в своих собственных интересах. «Существует единственный способ остановить его», сказала она, «а именно напугать как следует до начала задуманной операции». Может, у меня есть друг с крепкими мускулами? Спросила она. А потом сообщила мне ваши координаты. Барбара Дун? Переспросил я. Точно! Сюзанна энергично закивала. Потом я схватила Лероя, и мы, не теряя времени, помчались к вам домой. Но у нас ничего не получилось, вы об этом знаете. И сегодня вы повторили попытку, пригласив меня сюда и более тщательно продумав роль Лероя. Ну... Она пожала плечами. Вы же в полном смысле слова схватили меня за горло, Рик. Не так ли? В особенности эта записка, которую вы заставили кого-то подбросить сегодня утром в мой автоприцеп. Записка? Удивился я. Но вы же сами знаете. Вот эта записка. Она сунула мне в руки листок бумаги. Я взял ее. Она была напечатана на машинке и походила на ту, что получила Барбара Дун. Вам дается две недели чтобы вы убрались из своего омерзительного любовного гнездышка и пожертвовали дом благотворительным организациям. В противном случае все ваши бывшие сожители обнаружат свои имена на страницах одной из газет. Она неуверенно улыбнулась, когда и вернул эту писульку обратно. — Это же вздорная идея! Голос у нее дрожал, она нервничала. — Но с какой стати я должна отдавать дом благотворительной организации, Рик? Я хочу сказать, разве вы сами не хотите денег или чего-то еще? Я не писал эту записку. и Я не посылал вам эту ленту, произнес и устало. У меня нет никаких магнитных лент, но я пытаюсь разыскать их для своего клиента. И звонила вам, судя по всему, вовсе не Барбара Дун, а кто-то другой, назвавшийся ее именем. Она на минуту прикусила нижнюю губу, потом хмуро посмотрела на меня. Не понимаю, чего ради кто-то стал бы называться Барбарой Дун? «Я хочу сказать, это же идиотизм!» «Вы правы!» Я заставил себя говорить спокойно. «Полагаю, мне надо поехать к Барбаре и спросить ее, почему она назвалась собою, когда не была ею». Я повернулся к двери, потом быстро посмотрел на Сюзанну. «Еще один момент, Сюзанна! Больше не посылайте ко мне Лероя! В следующий раз ему не поздоровится...» «Лерой!» Губы ее задрожали. «Я просто про него забыла!» «Возможно, он там умирает. Или уже распевает во всю глотку свою ослиную серенаду, Ухмыльнувшись, предположил я. «Скажите-ка мне вот что, Сюзанна. Статуя Селена, изображающая его, точно выдержана во всех деталях». Она недоуменно посмотрела на меня. «Разумеется. А что? В таком случае я не понимаю, почему вы не называете его маленьким Лероем?» Париж-индиана в черном атласе ожидала меня в переднем холле, когда я спустился вниз по лестнице. Несколько минут она молча вглядывалась в меня, потом слегка выпитила вперед нижнюю губу, как это делает Бриджит Бордо. — Вы переоделись? — спросила она приглушенным голосом. — Все дело в том, что здесь я постарел на 10 лет, — признался я. — Когда поднимался наверх, ты был сравнительно молодым человеком. Теперь я джентльмен средних лет. «И пекусь об этикете и о том, как посмотрят на меня мои соседи». «Ваша одежда!» — ровным голосом произнесла она. «Никто не предупредил меня, что здесь будет компания», — объяснил я. «Вы представляете мое смущение? Я явился в официальной одежде, а все остальные были в повседневной. Но потом они засунули меня в свою обширную ванну, и я просто был вынужден переодеться». «Кто они?» «Чтобы быть точным, это сделал он». Или, возможно, оно, Лерой?» «Это оно, совершенно верно», — закивала она. «Я немного удивлена по этому поводу. Он ведь уже был наверху, когда хозяйка распорядилась провести вас прямо в ее опочивальню, где она занималась своим купанием с пузырями и все такое прочее». «Да, но все это явилось для меня большой неожиданностью», — признался я. «Скажите, а вы должны носить непременно черное белье под форменным платьем?» Или же у вас в этом отношении свобода выбора? А что? Просто я очень любопытный. Вы хотите сказать развратный? Есть немного, — улыбнулся я. Вы знаете парня по имени Харви Маунтфорд? А что? Он тоже развратный. Весьма вероятно. Так вы его знаете? Бывал здесь несколько раз. Но это были в долироевские времена. А вы кто такой, немного чокнутый? По всей вероятности... Я подарил ей еще одну лучезарную улыбку. — Сделайте мне одолжение. — Не здесь, — сразу же ответила она. — Вопрос о черном шелке на голое тело тесно связан с особыми обычаями обитателей Индонезии. Он требует в известной степени уединенной обстановки. Понятно? — Понятно, — ответил я очень серьезно. — Но то одолжение, о котором я прошу, куда более мирское. Я оставил свою мокрую одежду наверху в комнате Лероя. «Может быть, вы согласились бы просушить ее и потом как-нибудь возвратить мне?» «Вообще-то, проще всего отправить ее по почте», — заметила она. «Но это было бы неполноценной услугой», — пробормотал я. «Насколько помню обычаи жителей Индианы, для исполнения туземных обрядов требуется два человека». «Так гораздо интереснее», — проворковала она. «И к тому же, мне еще никогда не приходилось встречаться прежде с сексуальным маньяком». Имитируя ее недавний французский прононс, я сообщил, что у нас, американцев, более утонченный подход к подобным вопросам. «Нон!» Она прыснула от смеха. «Теперь я вижу, что у меня нет иного выхода, кроме как доставить вам эту одежду лично. Либо это, либо вы начнете шантажировать меня, угрожая потери работы. Так?» «Совершенно верно!» Я распахнул дверь, шагнул на крыльцо. Задержался на мгновение, мысленно посчитав до трех, затем посмотрел на ее снова ставшее бесстрастным лицо и проговорил, совершенно забыл, наверху в этой ване бассейне находится конь. Глава седьмая Эдгар Ларсен жил на окраине Вествуд-Виллидж и, разумеется, был сильно удивлен, увидев меня у себя около девяти вечера. И Я вернулся домой после визита в потерявшую покой симфонию, снял одежду Лероя, переоделся в собственную и проглотил пару сэндвичей, а уж потом разыскал листочек, который вручила мне Марсия Робинс с адресом Ларсона. Почему-то он не казался мне человеком, который мог жить в таком месте, но, возможно, он откладывал деньги себе на черный день. На нем была клетчатая рубашка с открытым воротом и зеленые вельветовые брюки. Со своими роскошными черными усами, бронзовой от загара лысиной и крупными белыми зубами, которые я по-прежнему ассоциировал с могильными камнями, он напоминал мне первопроходцев, которые зарабатывали сказочные состояния на каких-нибудь каучуковых плантациях в Малайе или где-то в другом экзотическом месте, а затем возвращались к старушке Англии, приобретали себе где-то в захолусте старинный замок и жили припеваючи. Ну а соседи, естественно, злословили. Что такое выскочка, совратил не только местную почместершу, но вдобавок с десяток порядочных женщин. — Привет, Рик! — обрадованно загудел он. — Вот так сюрприз! Входите же разрешите приготовить вам что-нибудь выпить. — Благодарю. Я прошел следом за ним в дом. Внутри все оказалось гораздо лучше, чем можно было предположить снаружи. Покои состояли из трех частей. Общая большая комната, спальня и ванная. «Садитесь — Садитесь! Он жестом указал на кушетку. — Что предпочитаете, бурбон или скотч? Он отворил погребок, встроенный в разделяющуюся стену, за которой скрывалась кухонька. — И что же это принесло одинокого охотника в мои владения в столь поздний час? — весело осведомился он. Я понаблюдал за тем, как он старательно приготавливает нам напитки. Добавляя в них аккуратные кубики льда, надо было видеть, с какой тщательностью он сравнивал их количество. Не дать не взять хирург, орудующий за операционным столом и проверяющий пульс больного, прежде чем взяться за скальпель. «Пара вещей», — ответил я, — «у меня не было возможности осведомиться, не получили ли вы записку с утренней почтой, потому что Барбара Дун все время находилась поблизости». — Весьма тактично с вашей стороны, Рик. Я вам за это благодарен. Он осторожно принес мой стаканчик ушетки, как это сделал бы пьяный официант, внезапно вынужденный обслужить клиента. — Один бурбон со льдом. Он с явным облегчением вздохнул, когда я принял на себя дальнейшую судьбу стакана. Затем вернулся за собственным. Я молча ожидал, пока он благополучно не преодолеет опасное расстояние. Между погребком и креслом. Надо было видеть, какое облегчение отразилось на его физиономии, когда он опустился в кресло. Черт побери, вы совершенно правы. Я получил сегодня такую записку. Хотите взглянуть? Конечно. Она в спальне. Извините, на минутку. Он осторожно опустил бокал на пол рядом с креслом, затем поднялся, а секунд через тридцать возвратился с запиской. Я развернул ее и прочитал. Вы не лучше, чем шлюха, делами которые управляете. Пришло время расплачиваться за прошлые грехи. Отдайте двадцать тысяч долларов на благотворительность в течение двух последующих недель, или же ваша карьера будет закончена. Я снова сложил записку и поднял на него глаза. Он внимательно наблюдал за мной, держа свой стакан обеими руками. Надо думать, что другого шантажиста. «Столь пекущегося о благе человечества просто не существует», — сказал я, ухмыляясь. «В этом нет ничего забавного», — возразил он раздраженно, — «поскольку речь идет о моих кровных деньгах, Рик, начать с того, что мне весьма трудно их зарабатывать». И обратите внимание на такой момент. Шантажист желает, чтобы благотворительность выиграла за счет вашей неосторожности, но Барбару Дун наказывает за ее грехи» как я считаю все это части одного плана заговорил он более напуристо той самой схемы о которой я говорил вам вчера они охотятся на БЭПС, разумеется но они опасаются сосредотачивать свои нападки на ни одной потому что в этом случае их намерения были бы чересчур очевидными так вы предполагаете что магнитные ленты находятся у марси рубинс и харви маунфорта спросил я педантично а их целью является создание невыносимой обстановки для Барбары Дун, чтобы она была вынуждена согласиться вторично выйти замуж за Маунтфорта. — Правильно! — шантажирование вас — всего лишь мера предосторожности, чтобы отвлечь в сторону подозрения? — Конечно! Тут он шумно зевнул, демонстрируя два ряда своих крупных могильных камней. — Ну и получили огромное удовольствие, отвесив мне такую плеху. «Я хочу поговорить с Маунтфортом», — сказал я. «Вы не знаете, где он живет?» Ларсен пожал плечами. «Нет, с тех самых пор, как он стал экс-мистер Дун. Но если вы желаете побеседовать с ним сегодня вечером, могу поспорить, что вы найдете его в доме Бэпс». «Откуда такая уверенность?» «Потому что Бэпс находится на обеде в студии и не вернется домой до утра. А это значит, что весь дом в распоряжении малютки Марсии». Могу поспорить, что они с маунфортом сейчас развлекаются на ковре в гостиной. — Пожалуй, стоит попытаться, — кивнул я. — Если только они ответят на дверной звонок. — Вам об этом не придется беспокоиться, Рик. У него затрепетали усы. — Вот вам мой ключ от входной двери. — Спасибо. — Кстати, Сюзанну Фабер тоже шантажирует. Ей предложено пожертвовать дом на нужды благотворительности в течение двух последних недель. В противном случае... Возможно, эти двое внебрачных ублюдков все же не развлекаются на ковре в большой гостиной. Сурово произнес он. Пожалуй, они просто лежат там в истерике при мысли о том, что мисс Фабер и я свихнулись к этому времени от горя. Барбара Дун звонила вчера утром Сюзанне и сказала ей, что магнитные ленты находятся у меня, ну и что я стал прирабатывать шантажом. Сообщение совершенно равнодушно. Это сказала Бэпс!» Он вытащил глаза. Фабер, видимо, рехнулась. Я и сказал, что звонил кто-то другой, назвавшийся Барбарой Дун. Это, сука, Робинс! Кто же еще? Рявкнул он. Есть еще один кандидат. Вдова Рейнера, напомнил я. Кто? Он с минуту отропило смотрел на меня. Я даже не знал, что он был женат. Она ненавидела его самого и всех его клиентов, продолжил я, потому что все они, по ее словам, были безнравственными, отвратительными, развращенными. Я с минуту помолчал, чтобы до него дошло значение сказанных мною слов. Она эмоционально неуравновешенная, чтобы не сказать большего. Я бы сказал, что все эти записки вполне соответствуют ее эмоциональному настрою. Ну. Но... Его палец идеально на маникюренном ногтем углубился в черные джунгли над верхней губой. «Полагаю, мне не стоит спорить с экспертом, Рик, но я все же по-прежнему ставлю на комбинацию Робинс-Маунтфорд». Я задался целью все выяснить, упрямо произнес я. «Мне слишком дорого обошлось участие в этом расследовании, и сегодня необходимо во всем разобраться». «На самом деле...» Он с неприкрытым восхищением взглянул на меня. Вы действительно предполагаете, что сумеете это сделать, Рек. Сегодня я имею в виду... В таком случае, у вас совсем немного времени. Времени более чем достаточно. Вы не против, если я воспользуюсь вашим телефоном? Сколько угодно, старина. Аппарат на полочке, над погребком. Я подошел к перегородке, нашел телефон и позвонил домой доктору Суливану. Прошло несколько минут прежде чем ответили. «Доктор Гаррет Суливан! формально осведомился я. «Да?» Услышав его отрывистое «да», я порадовался, что я не один из тех несчастных, обращающихся к нему по поводу серьезной травмы или непреодолимого желания выброситься из окна. «Это Рик Холман. Итак, если виноват вашей вчерашней бессоннице, то я счел своим долгом сегодня сделать все, чтобы вы выспались, доктор. «Не понимаю!» — голос его прозвучал настороженно. «Что это означает?» «Означает, что я почти уверен, что вы совершенно правильно диагностировали психическое состояние Карен Рейнер», — сказал я. «Я уверен, что она забрала магнитные ленты из офиса мужа, а теперь пытается использовать их для какого-то причудливого морального шантажа, чтобы заставить бывших пациентов своего супруга расплатиться за их прежние грехи». О, -о, О! Наступила напряженная тишина. Мне показалось, что продолжалась она очень долго. Затем он сказал: Не могу сказать, что я очень рад это слышать, мистер Холман. Бедная Карен, но я должен признать, что испытываю огромное чувство облегчения. Вчера вечером вы меня страшно переполошили, поэтому крайне признателен за этот звонок. Вы же понимаете, что любой врач оказался бы легко уязвим в подобной ситуации а уж человек моей профессии особенно. Именно поэтому я и посчитал необходимым позвонить вам сегодня же, доктор. Э, вы уже виделись с нею? Спросил он дела на равнодушным тоном. Нет еще, но располагая теми доказательствами, которые у меня есть, теперь я не дам ей никакой возможности отвертеться. Понятно. После недолго колебания он спросил, это означает полицию? Нет, единственное, что необходимо мне, Это уничтожить записи. Раз это будет сделано, мои клиенты будут удовлетворены. Да и я тоже. Не сомневаюсь, доктор, что вопрос о судебном преследовании даже не возникнет. Рад это слышать. Он подождал и, убедившись, что я не собираюсь ничего добавлять, сочувственно произнес. Ну что же, еще раз благодарю за звонок, мистер Холман. Вы поверьте, я это оценил. Мне это доставило удовольствие. — ответил я ему в тон. — Спокойной ночи, доктор. — Спокойной ночи, мистер Холман.